Недалеко от того места, где Эней похоронил свою кормилицу Кайету, назвав этот край ее именем. Таково легендарное начало города Гаэты, латинская Кайета на Теренском море. И я в морской отважился простор, на малом судне выйдя одиноко, с моей дружиной, верной с давних пор. Я видел оба берега Марокко, Испанию, край Сардов, рубежи всех островов, раскиданных широко. Оба берега Средиземного моря, Марокко, Марокко, край Сардов, Сардиния. Уже мы были древние мужи, войдя в пролив в том дальнем месте света, где Геркулес воздвиг свои межи, чтобы пловец не приступал запрета. Севилья справа отошла назад, осталась слева перед этим Сетта. Сетта — латинское «септа», ныне Сеута, гавань у мыса Абила. О, братья, — так сказал я, — на закат пришедшие дорогой многотрудной. Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный, Отдайте постижению новизны, Чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный. Мир безлюдный — области земного шара, Покрытые океаном. Подумайте о том, чьи вы сыны. Вы созданы не для животной доли, Но к доблести и к знанию рождены. Товарищей так живо укололи, Мои слова и ринули вперед, что я и сам бы не сдержал их воли. Кормой к рассвету свой шальной полет На крыльях весел судно устремило, Все время влево уклоняя ход, То есть держа путь на юго-запад от геркулесовых столбов. Уже в ночи я видел все светила, Другого остья, и морская грудь, склонившаяся наша, заслонила. Я видел все светила другого остия, то есть южного небесного полюса, а наша остея заслонила морская грудь, то есть северный небесный полюс скрылся за горизонтом. Следовательно, мореходы пересекли экватор. Пять раз успел внизу луны блеснуть, И столько ж раз погаснуть свет заемный с тех пор, как мы пустились в дерзкий путь, когда гора далекой грудой темной открылась нам. От века своего я не видал еще такой огромной. Смысл пять раз осветилась обращенная к земле сторона луны, то есть прошло пять месяцев. Гора Дантова гора-чистилища. Сменилось плачем наше торжество, от новых стран поднялся вихрь, С налета ударил в судно, повернул его Три раза в быстрене водоворота, Корма взметнулась на четвертый раз, Нос канул к низу, Как назначил кто-то. И море, хлынув, поглотило нас. Как назначил кто-то, то есть Бог, возбранивший живым людям доступ к горе Чистилища. Песнь двадцать седьмая Уже горел прямым ровным светом, Умолкший пламень, уходя во тьму, Отпущенный приветливым поэтом, когда другой, возникший вслед ему, невнятным гулом, рвущимся из жала, привлек наш взор к верховью своему. Это другой лукавый советчик, граф Гвидо до Монтефельтро, вождь романских гибелинов, искусный полководец, то враждовавший с папским Римом, то мирившийся с ним. За два года до смерти он постригся в монахи францисканского ордена. Умер в 1298 году. Как сицилийский бык, взревев сначала от возгласов того...